Этих двух монстров я решил взять с собой. Примерно присмотревшись по карте, куда нам теперь нужно двигаться, я собирался направиться в нужном направлении. Оказывается, у секты Черной Змеи имелись карты таких территорий, достаточно подробные, чего даже у местных охотников не было. И вот на этих картах имелась одна интересная отметка. На границе запретных земель и леса демонов имелся своеобразный заброшенный замок, который когда-то принадлежал кому-то из ад... их адептов. Как ни странно, но все эти территории практически целиком были перенесены на свое новое место и без особых изменений. Вместе с замком. Вот там они свили свой временный лагерь, куда и должен был направиться этот отряд представителей секты. Теперь же туда двинемся и мы втроем. Надо сказать, что идти пешком туда было достаточно далеко. Почти пару сотен километров, да еще и по пересеченной местности, да и там, где обитают различные монстры. И когда я это понял, то решил провести эксперимент. То самое плетение меча, на котором летал и который больше напоминал доску для серфинга, я решил еще больше увеличить, чтобы попробовать поднять нас троих. Но быстро понял, что по энергетике он становится куда сложнее в управлении, да и сила жрет немерено. После этого я понял, что теряю в данном случае в первую очередь в этой ситуации внутреннюю силу ядра, которая сжирает именно само плетение. Не энергия, которую ты внутри него содержишь, а сама форма этого плетения. Ведь для того, чтобы им пользоваться, тебе надо держать его под полным контролем. То есть, если я возьму своеобразный предмет, сделаю в нем специальные канавки в виде рисунка, а потом просто заполни его своей энергией, то этот предмет должен будет лететь, задумчиво проворчал я, пытаясь оглядеться по сторонам в поисках чего-нибудь подходящего. Но кроме одной здоровенной коряги, напоминающей вывороченный пень от ближайшего дерева, которое было в обхвате почти шесть метров, я ничего не нашел. Поэтому, еще немного подумав, принеса царапать на этом пне рисунок, напоминающий то самое плетение, на котором я летал. А когда я уже замучился делать надрезы, то вспомнил об этих монстрах. И, подозвав одного к себе, просто обозначив ножом полоску, приказал ему процарапать там канавку. Надо сказать, что его когти справлялись с этим материалом, как горячий нож с маслом. Поэтому теперь дело оставалось за малым. Я рисовал кончиком ножа легкие надрезы, а он их углублял. Так что в скором времени мы закончили. И когда я попробовал напитать этот рисунок своей силой ядра, то понял, что таким образом я трачу энергию почти в десяток раз меньше, чем при использовании обычного плетения. Ну, теперь-то я понимал, почему те же мастера любят использовать в виде такого средства передвижения именно какие-нибудь мечи-артефакты. Если другие просто тренировались содержать такое плетение с помощью своей концентрации энергии, то в данном случае, используя подобные предметы, можно экономить собственные силы и долететь куда дальше. Да, учитывая вес самого предмета, это занимало определенную долю внимания, но контролировать его было куда проще». Как бы смешно это не выглядело, но мне удалось поднять эту корягу с сидевшими на ней братьями-монстрами и мной над лесом в уже темнеющем небе. Именно поэтому я и был уверен в том, что нас вряд ли кто-то мог бы заметить. К этому времени костер уже прогорел, и от тела остался только пепел. Я собрал ядра, которые намеревался использовать. Кстати, я понял, что когда ты после употребления тех самых пилюль укрепления и усиления ядра Достигаешь уровня этой самой пилюли, ну, сделанной на основе такого же ядра, как у тебя на данный момент, то развитие практически приостанавливается. После принятия аналогичных пилюль ядро укрепляется, но не становится сильнее. Поэтому в таком случае нужно использовать ядра более сильных противников. У этого мастера был четвертый ранг. Он мне сам чуть ли с гордостью об этом сказал. Ну что же, прекрасно. Посмотрим, что будет. К тому же у меня были ядра и других мастеров. Там вроде бы и пятый имелся. А уж про того мастера, который подсидел бывшего главу секты единения, а потом и сам повторил его судьбу в лесу демонов, я вообще молчу. Его ядро оказалось на уровне как минимум седьмого-восьмого ранга. Нет, я не стал сразу же глотать эти ядра, как в данном случае любят поступать представители секты черной змеи. Ведь в этом случае мне придется работать не только над укреплением своего ядра в момент прорыва. Ситуацию будет осложнять еще и тот факт, что в такой момент мне придется старательно бороться с сущностью, которая является как бы душой разумного, привязанной к этому ядру. Может быть и не целиком, но это не важно. Мне придется с ней бороться, а это может быть проблемой. Но при изготовлении пилюли этот вопрос решается куда проще. Кстати, в секте черной змеи даже были свои алхимики, но они больше практиковались на ядах, и мне было интересно узнать об этом побольше. Ведь если ты знаешь о том, какой яд ими используется, то можно разработать для него противоядие, не так ли? Так как некоторые яды у представителей секты черной змеи считаются смертельно опасными, но на своих представителей они почему-то не действуют. И почему дело обстоит именно так, никто не задумывался. Хотя бы о том, что эти разумные. Просто перед применением этого яда, например, в виде какого-нибудь распыленного тумана или облака, заранее приняли противоядие. Вот и все. Ведь есть такой нюанс. Почему его никто не пытался применить? Наверное, потому что у них образцов яда не было. Да и сам процесс изготовления яда имеет значение. Зачем мне все это могло быть нужно? Да просто я уже прекрасно понимал, что нахожусь в одиночестве. Там, где до меня могут попытаться добраться потенциальные враги. И лучше мне заранее позаботиться о том, чтобы на меня никто не мог напасть. В случае нужды я сделаю так, чтобы те, кто пришел по мою душу, там и остались. Так сказать, последний кармический удар. Конечно, я и сам, скорее всего, не выживу в таком случае. «Ну а что остается? Я предпочитаю действовать таким образом». «Надо сказать, что этот своеобразный летательный аппарат, вроде коряги с нарисованными на нейронами и схемой вроде меча, летел достаточно неплохо, как своеобразное слабоуправляемое бревно или даже ковер-самолет. Цепляешься за него, как сумасшедший, и надеешься выжить. Конечно, можно было заставить этих двух монстров бежать за мной по земле». Но проблема была в том, что в паре мест мы пересекали открытое пространство. И я думаю, что если бы кто-то заметил мелькающие в темноте тени, то такой разумный мог бы легко поднять тревогу. И в этом случае у нас могли возникнуть сложности. А мне еще не хватало, чтобы за нами кто-нибудь погнался. Также, по крайней мере, я был спокоен. Мы долетели до нужного места единой группой, спешившись с этой коряги немного в стороне от того самого замка. Буквально в нескольких километрах от нужной нам точки. В первую очередь я старался учитывать тот факт, что обычно не считаю своих потенциальных врагов дураками. И на их месте я бы постарался выставить охрану. Причем сделал бы это так, чтобы охрана четко контролировала всю близлежащую территорию. Да, этот заброшенный замок находится фактически уже внутри запретных земель и там легко было бы можно наткнуться на каких-нибудь монстров и чудовищ. Я с этим тоже не спорю. Однако, учитывая наличие потенциальных охотников и тех, кто может попытаться пробраться на эту территорию со стороны тех же самых ближайших городов или даже сект, можно понять и тот факт, что охрана все равно нужна. А уж про монстров я молчу. Замок находился среди скал и там мог свить свое гнездо кто угодно. Уже потом я узнал, что так оно и было. До появления этого отряда там обитала достаточно сильная тварь. Только вот эти измененные существа ее достаточно быстро убили. А ранее там обитала довольно крупная змея. Таких еще называли демоническим змеем с гребнем. Так что добыча у них уже была. Подобравшись к замку поближе, я понял, что не ошибся. Часовые все же стояли на своих постах, однако и тут был важный нюанс. На охране стояли измененные. И, как вы думаете, как измененные отреагировали на появление двух таких же измененных? Да никак. Они их просто пропустили внутрь вместе со мной. Потому что они такие же, они своих не трогали. Не было у них такого приказа. И я уже потом понял, в чем заключался основной фокус ситуации. Этот браслет был своеобразным пультом для быстросменных команд. А если ты даешь такому существу команду на длительное действие, например, патрулировать территорию и охранять ее от чужаков, но кого-то определенного не трогать, то это существо так и делает. Ты показываешь этому существу того, кого не надо трогать, и все. Это существо не будет трогать того, на кого ты показал, пока ты не изменишь команду. Этим же монстрам дали команду высматривать чужаков, а эти измененные, которые шли со мной чужаками, не были. Они охраняли меня. А если меня охраняют измененные, то я один из тех, кто является представителем их собственной секты. Все. Логика замкнулась. Тем более, что они прекрасно знали, что к этому месту должен подойти тот самый мастер, который не был одним из них ранее. Тот самый из секты «Изысканного ветра» а они его в лицо не знали. Эти разумные, кто пришел сюда раньше, я имею в виду. Именно поэтому я понял, что могу сыграть в эту своеобразную игру, фактически изобразив из себя какого-то разведчика в тылу врага, кого-то вроде того же самого Штирлица. Хотя... Этот самый Штирлиц был, так сказать, разведчиком дальней заброски, которого забросили на пару десятков лет и забыли. А я так долго страдать не собирался. Тем более, что среди этих умников надо было быть таким же зверем, как и они. А я не собирался до таких уровней опускаться. Поэтому я достаточно спокойно и уверенно приблизился к этому замку и выяснил, что находящийся внутри мастера этой секты, раздувшийся от гордости, сейчас весьма внимательно разглядывал добычу, которую уже доставили охотничьи группы. Единственный минус у этих охранников, вроде измененных, Заключался в том, что они не могли доложить ему о том, кто пришел на подконтрольную им территорию, а кто ушел. Возможно, они не считали это нужным. Ведь для этого такому охраннику нужен разум, а их лишили любого проявления разума. Это были послушные марионетки, исполнительные и покорные. Поэтому я проник в эти развалины практически незамеченным и остановился в одном помещении в башне что была расположена немного в стороне от их общего лагеря, поставив рядом на охрану своих измененных, чтобы ко мне они никого из чержаков не подпустили. Этот же мастер деловито покрикивал на своих товарищей, которые никак не могли раздобыть то, что ему было нужно. Судя по всему, кому-то из них очень не терпелось закончить культивацию на максимально возможном уровне, потому что этот умник требовал раздобыть ему весьма значимые ингредиенты – а также ядра зверя не ниже седьмого-восьмого рангов, и желательно с кольцами духа. Всю остальную мелочь, вроде ядер зверя второго-третьего ранга, а также четвертого, но без колец духа, он просто откладывал в сторону. Возможно для себя, а возможно и для каких-то других нужд секты. При всем этом я заметил еще и то, что он не гнушается читать какие-то свитки и что-то записывать. Так что мне сразу же стало интересно, чем он вообще занимается. Поэтому я решил захватить его живым. А браслет с руки, в которой он отдавал команду, у данного индивидуума был бы достаточно легко перехватить. Кстати, я заметил также кое-что еще. Его браслет был не такой простой, как у меня, а фактически чуть ли не программируемый. Дело в том, что на нем имелись специальные своеобразные вкрапления — в виде частей тех самых костей духа, которые были вживлены в этих разумных, в их головы. Видимо, таким образом, активируя эти самые кости духа, команды им и передавались. Но если, например, нажать на кость духа, которая принадлежит какому-то определенному существу, я имею в виду встроенную в браслет, можно было передать команду именно этому измененному. Другие измененные на эту команду уже реагировать не будут. Это что же получается? Получается так, что если я объединю два браслета в один, перенесу кости духа, которые были встроены в этот браслет, в другой браслет, то мне не нужно будет увешиваться этими браслетами. Достаточно будет его просто расширить. Надо будет посмотреть на то, что он вообще из себя представляет. Но сначала придется постараться сделать так, чтобы эти измененные не могли мне навредить. Или как-то помешать во время этой охоты на данного индивидуума. Скажу сразу, они все напоминали мне каких-то насекомых. Бронированные тела и жуткая невосприимчивость тем самым энергетическим ударом. Их тела пронизывала собственная энергия, которая усиливала не только их мышечный каркас и кости, но даже и кожу. Я видел, как один из этих представителей секты «Черной змеи» Словно с насмешкой старательно чиркал лезвием ножа по руке такого разумного, стоявшего рядом с ним. Видимо, он таким образом доказывал своему оппоненту, с которым о чем-то спорил тот факт, что порезать его было просто невозможно. Прекрасно. Надо над этим вопросом подумать. Чего ждете? Давайте собирайтесь, бегом. Владыка ждет от нас больше ресурсов. Или вы думаете, что я с этим мусором к нему отправлюсь? Снова принялся разоряться командир этой группы, когда расцвело в очередной раз, старательно размахивая руками. «Берите измененных и идите искать то, что нужно. Не забывайте про лекарственные травы и способы их сбора. Я же буду все сортировать и проверять. И если кто-то из вас начнет опять лодерничать, то советую подумать десять раз. Если вы не хотите стать такими же измененными и попасть в мою лабораторию, то делайте все быстро. Теперь-то мне все было понятно. Вот почему у него был целый десяток измененных подчинений. По сути, если бы он не мог ими руководить и не разработал сам способ их изготовления, то, скорее всего, просто не смог бы командовать такой крупной группой. От силы держал бы возле себя пару-тройку таких монстров. Он же командовал сразу десятком. Как результат, я понял, что этот разумный боялся главного что кто-то попытается его самого убить при помощи такого измененного. И это значит, что мне нельзя использовать во время атаки на него этих индивидуумов. Возможно, у него есть так называемая защита от дурака. Вдруг он своим браслетом для этих монстров более важная фигура, чем я со своим. И что тогда? А тогда меня ждет весьма приятный сюрприз. Придется продумать этот вопрос как следует. Дождавшись того самого момента, пока основная группа покинет эти своеобразные руины и останется только этот индивидуум с четырьмя измененными, разошедшимися в разные стороны для охраны, я сначала постарался выждать тот самый момент, когда охранники разойдутся по своим постам, и он останется один. Именно в этот момент я и скользнул вниз из башни, к нему. Благо, что у меня с собой всегда имелась веревка». По полуразрушенной лестнице я не пошел, по той простой причине, что там меня мог ждать сюрприз. К тому же никто не сказал, что шаги приближающегося к нему индивидуума не встревожат самого данного разумного. Ведь поблизости не должно было быть никого, никого из посторонних. Всех своих подчиненных он уже отправил на охоту, и так быстро никто из них вернуться не мог. Как результат, он может внезапно встревожиться и вызвать в себе охрану в виде измененных. А у него их четверо. Конечно, мои двое могут их сдержать на какое-то время, но я не был уверен в том, что мои лучше. Потому что эти четверо, которые были возле него, даже выглядели более солидно, как своеобразные элитные бойцы. Ну, знаете, это если сравнить обычного легионера Рима и протерианца. Гвардия есть гвардия. Они и сильнее, и быстрее. Лучше обучены, защищены и экипированы. Так что я понимал, что риск будет слишком велик. Аккуратно скользив вниз по веревке, я постарался тихо заглянуть в то самое помещение, где этот разумно раскладывал перед собой добычу, что-то сердито шепча себе под нос, и продолжая записывать свои свитки. Оказывается, им уже попались в руки пара довольно серьезных монстров, которых они убили. И даже пара измененных получили серьезное повреждение. Но у них был один плюс. Очень хорошая регенерация. Для этого им нужно было дать свежее мясо, неважно чье. А мяса тут хватало. Они всю ту добычу, которую убивали, бросали на месте, просто забирая из тел существ то, что им нужно. Уже только поэтому я понимал, насколько серьезный противник мне попался. Однако я понимал и то, что мне нужно спешить. Поэтому, аккуратно достав длинную металлическую иглу, я приготовился ее метнуть. Учитывая тот факт, что этот разумный ходил немного странно и даже горбился, я не знал того, что у него находится под плащом. Может быть, он такой же измененный, как и эти окружающие его существа. Так что у него под этим плащом может быть хитиновая броня. Или же кольчуга с доспехом. Все может быть. Откуда я могу это знать? Так что я решил немного подождать. И когда он все же, зацепив какую-то ценную кость рукавом своего плаща, выругался и все-таки его снял, я вздохнул с явным облегчением. Передо мной был с виду обычный человек, но с сильно развитым ядром. Ведь его плащ, в который явно были вшиты те самые маскирующие амулеты, также скрывал его ядро. Скорее всего, он был мастером не ниже пятого, а то и шестого ранга. Опасный противник. Придется действовать быстро и скрытно. Я понимаю, что эти разумные привыкли к тому, что такие подлые удары в спину наносят только они сами. Но тут уж извините меня не до сантиментов. Я не могу честно с ним сражаться, так как его монстры легко расправятся со мной. Да, у меня было хорошо развитое и сильно структурированное ядро, которое могло позволить мне выдержать серьезное сражение. Также у меня было небесное пламя. Но я понимал и то, что даже пламя не спасет мне жизнь, если я еще плохо им оперирую. А я не был уверен в том, что справлюсь с таким врагом. К тому же мне нужно было узнать как можно больше о том, как именно он делает этих измененных. И есть ли возможность вернуть им разум. Что-то мне подсказывает, что кое-кто из этих разумных мог быть достаточно хорошим человеком. Знаете, иногда злодеи любят взять кого-нибудь, кто им противостоял, И превратить вот в такое чудовище, чтобы тот всегда стоял перед ним, как напоминание его силы и возможностей. Именно поэтому мне и нужны были ответы. А если же это невозможно, то я хотел бы знать пределы их собственных возможностей. Нельзя бездумно посылать таких бойцов на смерть, даже если они уже мертвы. По той простой причине, что они могут быть мне полезны. Так лучше пусть будут таковыми». Тем более, что дроид-ремонтник уже старательно делал в скалах, окружающих горную долину, кучу потайных проходов, через которые эти существа смогут наносить удары по моим потенциальным врагам, если те захотят до меня добраться. Причем так, чтобы они вообще не смогли понять, что происходит. А для этого мне нужно было четко знать все, то, на что действительно способны эти существа». Дождавшись, когда этот разумный развернется ко мне спиной, потянувшись за каким-то очередным свитком, я коротко взмахнул рукой, и длинная острая игла тихо свистнула в воздухе, возившись ему прямо в позвоночник чуть выше лопаток. Этот разумный сначала замер, когда игла пробила его одежду и возилась в тело, а потом просто бесформенным мешком рухнул на землю. Судя по его удивленному хрипу, Можно было понять, что он просто не ожидал подобного. Я тут же прыгнул к нему и сорвал с его руки этот самый браслет для команд. Затем содрал с него все, что только можно, чтобы там не было сюрпризов. И только убедившись в том, что передо мной лежит обычный человек, без каких-либо посторонних краплений или подозрительных шрамов, которые могут напоминать вживление в организм костей духа, связал его обездвиженное тело. По сути, он уже ничего не мог мне сделать, так как был парализован. Я пробил ему позвоночный столб, но мне не хотелось рисковать. Кстати, я тут же получил еще один маленький урок. Да, он был опасен, он был силен, но кто ему мешал держать хотя бы одного такого монстра-охранника возле себя с приказом защитить любой ценой от любой угрозы? Ведь реакция в этих измененных была просто великолепная. Если бы он заметил, что я что-то метнул, а мое движение не заметить было бы невозможно, стоя чуть в стороне и глядя хоть бы прямо на этого разумного, он мог бы перехватить мою иглу в полете, а меня самого потом просто убил бы. Я ведь пришел сюда без защиты, я имею в виду без измененных. Воспользовавшись тем, что этот разумный теперь был полностью парализован и даже связан, а также не мог никому ничего сказать, так как я старательно забил ему в рот его же собственные своеобразные носки, напоминающие мне больше какие-то чулки. Я принялся разбираться с его браслетом. Интересная была конструкция. Не то, что у меня. Видимо, у меня была ранняя версия. А вот этот браслет был более серьезным. Тем более, что, разглядывая его, я внезапно заметил, что в нем кое-чего не хватает. Пары планок были извлечены из этого браслета. Я быстро понял, что в этом браслете раньше были те самые кости духа измененных, что пришли сюда уже со мной. Вот почему меня никто не трогал. Эти измененные просто узнали своих товарищей, с которыми все это время были в отряде. Почему они должны нападать на тех, кто с ними ходил на различные бесчинства? Конечно же, в этом случае им просто нет никакого смысла нападать на подобных индивидуумов, что для меня и сыграло довольно важную роль. Я решил здесь не задерживаться надолго, так как понимал, что за такими играми можно слишком уж увлечься. Мне нужно было дождаться возвращения охотничьего отряда и попытаться их всех захватить, ударив по ним неожиданно. А потом, разобравшись с измененными, я смогу наконец-то провести и допрос этих индивидуумов, которые попадут в мои руки живыми». Надо сказать, что когда отряд вернулся, представители секты черной змеи настолько расслабились под надежной охраной, что даже не обратили внимания на то, что командир их группа как-то странно изменился. Они так радостно забежали в зал, выкладывая свою добычу, что я даже растерялся, но потом через браслет приказал измененным оглушить всех, кроме меня. Череда довольно глухих ударов, оброшившихся на данных индивидуумов, даже не дала им возмутиться подобным поведением. После чего я всех обобрал, осмотрел и связал. Кстати, трофеи, скажу сразу, были у них просто великолепные. Они сумели в этот день раздобыть большое количество ингредиентов и самых разных трав, не считая как минимум шести ядер зверя. Из этих шести ядер три были третьего ранга, одно даже с кольцами духа. Два четвертого и одно пятого с двумя кольцами духа. Великолепная добыча, не считая всего остального. Включая сюда шкуры, кости, когти. Все это было аккуратно сложено и рассортировано. Видимо, этот старик, который попал ко мне в руки первым, очень сильно любил порядок. Ну, просто прекрасно. Я разве против? Теперь наступило время беседы. И я развел костер, доставая свои иглы. После чего разослал измененных осмотреть округу и не подпускать к месту расположения нашего лагеря никого из чужаков. Попутно я оставил возле себя тех самых двух братьев измененных, которые должны были меня охранять. Ну, было мне как-то неуютно без защиты в этом месте. Как я понял потом из беседы с этим стариком, этот замок когда-то принадлежал его предку, который перешел на сторону секты Черной Змеи. В подвалах этого строения проводились достаточно многочисленные бесчеловечные эксперименты. И даже какое-то время располагалась алтарная комната, в которой и проходили такие вот процессы метаморфоз разумных, когда из адекватных людей создавали монстров. Я был прав. Этот разумный очень любил делать из своих старых врагов подобную прислугу. А значит, я имею возможность получить его знания» какими бы жестокими и страшными они бы ни были бы но они могут дать мне шанс на выживание ведь прекрасно зная что может сделать мой враг я могу нанести превентивный удар который позволит мне контролировать и сдерживать его попытки атаковать меня а это тоже достаточно важно чем я и собирался заняться а эти все разумные кто попал ко мне в руки живыми сами станут для меня потенциальными подопытными а что «Скажете, что они не заслужили?» «Прекрасно!» «Ну, расскажите ко мне, чем они заслужили обычную смерть?» «Они любили делать другим больно?» «Да». «Так почему мне нельзя с ними за это рассчитаться?» «Пусть считают, что это бумеран карма вернулся к ним». «Любили эксперименты проводить?» «Прекрасно!» «Получите то же самое в ответ. А заодно я проверю еще одну свою теорию, которую намеревался попробовать воплотить в жизнь». Но для этого мне было необходимо, чтобы кое-кто постарался. Например, эти самые измененные. Ведь кто-то должен будет сделать для меня своеобразное транспортное средство. Знаете, летать на коряге мне было не очень удобно. Форма не та. А она немного мешает, нарушая баланс. Следить за балансом в полете сложно. Особенно учитывая тот факт, что теперь груза будет куда больше». Я решил попробовать слепить что-нибудь вроде того самого летающего корабля, как в том самом мультике. Только вот без парусов каких-либо, а, например, вроде чего-то в виде лодки, как каное. У нее и вид достаточно стремительный, и форма обтекаемая, да и баланс будет проще держать, если сделать своеобразный прообраз крыльев. А уж про груз тут и говорить не придется.